22. Прекратите болтать, лорд. Ролана». Смотрела на сына герцога, как он лично защелкивает на дверях лавки навесной замок, взятую бывшего хозяина. И понимала, что мое мнение, сложившееся о нем, изначально меняется в лучшую сторону. Лимару Винсоу он не отказал в помощи, хотя мог с легкостью это сделать. Более того, он безупречно привел в действие наказание. Для алчного торгаша которого теперь маловероятно, что хоть кто-то поддержит. Никто не хочет нажить себе проблем. Даже та самая Жавотта отказалась встать на сторону лавочника, тем самым предавая его. Давай, поблагодарили, Мар, уговаривала себя, направляясь мимо расступившихся людей, не сводящих с нас глаз. Он так много сделал для Льюиса. Ты бы самостоятельно не справилась с этой задачей. Я прекрасно это понимала, поэтому, хотела того или нет, а слова благодарности произнести все же придется. Экипаж, как и было оговорено ранее, ждал нас на том же самом месте. Мы, не произнеся ни слова, сели у него, и кучер направил двух лошадей в сторону поместья Верейн, которая с недавнего времени стала моим домом. Потерявший всё торговец, обманчивший свои штаны, так и остался сидеть в пыли земляной дороги. Мне не было его жаль, скорее наоборот. Живущий внутри меня демонёнок пищал от восторга и морального удовлетворения. Пусть торговец и не лишился руки, но потерял он не меньше. Мы забрали у него все монеты. Хотя я знала, что у такого, как он, обязательно припрятаны денежные запасы на черный день. Успокаивала, что когда-то они закончатся. Ведь торговать можно лишь с разрешения семьи герцога Винсоу. Иными словами, лимар перекрыл ему денежный поток лишившись которого, потный толстяк во всех красках познает жизнь маленького Льюиса. Городская карета ехала неспешно, покачиваясь из стороны в сторону. Я обнимала притихшего мальчонку, прижавшегося к моему боку, и хотела, чтобы дорога до поместья заняла как можно больше времени. Почему? Да потому что я не желала отпускать этого мальчика. Потому что не хотела, чтобы он снова возвращался в свой грязный дом. К тем, кому не нужен. И вновь в воспоминаниях начали всплывать эпизоды из моего детства, где я сидела на зарешеченном балконе и с печалью в глазах смотрела на то, как дети играют на площадке во дворе. Им было так весело. Они не знали, какая у меня жизнь, не представляли, насколько мне тяжело. У них было веселье, детские забавы, любовь, забота и понимание со стороны семьи. А у меня — уже привычная, несвязная речь родителей, находящихся в вечном пьяном угаре. Иногда лужи блевотины, окурки, пустые бутылки, пепел на полу и постоянное чувство голода. Пусть я и росла в окружении людей, но мир у меня был свой, окутанный мраком. Экипаж подскочил на кочки, вырывая из неприятных воспоминаний, оставивших незаживающие душевные раны, и я притянула ребенка к себе сильнее. «Осторожно!» — услышала голос сына герцога, смещая на него взгляд. Он уснул. Тяжко вздохнув, я отвела глаза в сторону, чувствуя, как молодой мужчина смотрит на меня. «Спасибо», — слетело с моих губ. «Спасибо, что помогли, лорд. Без вас я бы не справилась». Внезапно стало так неловко, что не знала, куда себя деть. Наверное, дело заключалось в том, что благодарить кого-то мне было до жути непривычно. «Рад был помочь», — ответил молодой мужчина, так и продолжая разглядывать меня, думая, что я не замечаю. «Обращайтесь, если возникнут какие-то проблемы. Хотя и без них тоже можете». «Хм». кашлянула, прекрасно понимая, что он сейчас делает. Заметив мой маневр, что я увеливаю от его озвученного, проявленного интереса, Лемар, понимающе улыбнулся, откидываясь на стенку городской кареты и складывая руки на груди. «Да, он спас Льюиса, совершил благородный поступок, и я поблагодарила его за это» но на большее пусть не надеется. Понимаю, сын герцога привык к штабелям девушек, но их частью быть не собираюсь. Не станет открытием, если почти всех своих поклонниц этот молодой пижон попортил. Нужно спросить у иннеса какие у них тут допускаются отношения между незамужними парнями и девушками. Не удивлюсь, если ограничений нет абсолютно никаких. Не то, чтобы я, будучи Сашей, вела целомудренный образ жизни, далеко нет. Но ведь сейчас я Ролана и в мои планы пока не входит подпускать к себе мужчин. Пусть эти знатные господа спят с кем хотят и где хотят, меня это не касается. Я буду следить за собой и своей семьей. Леди Мэйлин. Внезапно позвал сын герцога. Я вам совсем не нравлюсь. Его прямолинейность чуть не сорвала пару ласковых слов с моего языка. Вот что ему спокойно не сидится. Мой взгляд медленно перешел на молодого мужчину терпеливо ожидающего ответа. «А должны?» Скинула я брови, проявляя на лице все свое безразличие к нему. «Нет, конечно». Усмехнулся мужчина, чуть склоняя голову на бок и смотря с кошачьим прищуром. «Для всех мил не будешь. Вы правы». Я не отрывала от него взгляды, чувствуя некое волнение в груди. Поэтому не вижу смысла продолжать эту беседу, тем более, что мы уже почти добрались до места. Экипаж проехал ворота поместья, направляясь к парадному входу. Грубиянка ругала себя. Могла бы быть с ним и повежливее. Тем более, может, он не такой уж и бабник, каким ты его считаешь. Стеснув зубы, почувствовала, как городская карета замедлила ход. Повернувшись к Льюису, я намеревалась взять его на руки, но я сам отнесу мальчика в дом. Послышалось со стороны лимар Вы и так уже сегодня наносились тяжестей а Это вредно для девушек. Подавшись вперед, мужчина осторожно подхватил спящего ребенка на руки, приподнимая его. Растерявшись от этой картины, я захлопала ресницами. Одежда Льюиса была запачкана, но аристократа это не смутило. Леди Мейлин, осторожно шепнул он, боясь разбудить мальчонку, прижавшегося к его груди. Ну что же вы так смотрите на меня? Неужели все-таки я вам нравлюсь? Хитрая улыбка тронула уста сына герцога. «Пф!» — фыркнула я, важно задирая нос и распахивая дверь экипажа. Смотрю, вы не сдаётесь. Что ж, похвально. Вот только результата это не принесёт. А теперь будьте так добры, прекратите болтать, лорд, и отнесите мальчика в дом».